Капитуляция Германии. 9 мая 1945 года. В этот день маршал Георгий Константинович Жуков подписал в Берлине капитуляцию фашистской Германии. День победы советского народа в Великой Отечественной войне стал главным праздником нашей страны. Москва салютовала доблестным войскам Красной Армии 30 артиллерийскими залпами с тысячи орудий.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 в 23.01 часа по центральноевропейскому времени 8 мая 1945 года. Остаться на своих местах, где они находятся в это время, и полностью разоружиться, передав все их оружие и военное имущество местным союзным командующим или офицерам, выделенным представителями Союзного Верховного Командования, не разрушать и не причинять никаких повреждений пароходам, судам и самолетам, Их двигателям, корпусам и оборудованию, а также машинам, вооружению, аппаратам и всем вообще военно-техническим средствам ведения войны. Третье. Германское верховное командование немедленно выделит соответствующих командиров и обеспечит выполнение всех дальнейших приказов, изданных Верховным главнокомандованием Красной Армии и верховным командованием Союзных экспедиционных сил. Четвертое. Этот акт не будет являться препятствием к замене его другим генеральным документам о капитуляции, заключенным объединенными нациями или от их имени применимым Германии и германским вооруженным силам в целом. Пятое. В случае, если немецкое верховное командование или какие-либо вооруженные силы, находящиеся под его командованием, не будут действовать в соответствии с этим актом о капитуляции. Верховное командование Красной Армии, а также Верховное командование союзных экспедиционных сил предпримут такие карательные меры или другие действия, которые они сочтут необходимыми. Шестое. Этот акт составлен на русском, английском и немецком языках. Только русский и английский тексты являются аутентичными подписано 8 мая 1945 года в городе Берлине. От имени Германского Верховного Командования Кейтель Фриденбург Штумпф в присутствии по уполномочию Верховного Главнокомандования Красной Армии маршала Советского Союза Георгия Шукова по уполномочию Верховного Командующего Экспедиционными Силами Союзников Главного маршала авиации Тедера при подписании также присутствовали в качестве свидетелей, командующий стратегическими воздушными силами Соединенных Штатов Америки генерал Спатц, главнокомандующий французской армии генерал Делатер де Тассини. Обращение Иосифа Виссарионовича Сталина к народу 9 мая 1945 года Товарищи Соотечественники и соотечественницы наступил Великий День Победы над Германией. Фашистская Германия, поставленная на колени Красной Армии и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. 7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая представители немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного командования союзных войск и Верховного главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось с 24 часов 8 мая. Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем права верить им на слово. Однако сегодня с утра немецкие войска в исполнении акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это действительная капитуляция вооруженных сил Германии. Правда, одна группа немецких войск в районе Чехословакии все еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удастся привести ее в чувство.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 павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа. Не описать счастья наших солдат, не смолкает стрельба, стреляют из всех видов оружия наши и союзники, Полят в воздух, изливая свою радость. Ночью выезжаем в город, где разместился наш штаб, и вдруг улицы озарились ярким светом, вспыхнули фонари и окна домов, Это было так неожиданно, что я растерялся. Не сразу пришла догадка, что это конец затемнению. Кончена война. А. М. Василевский, маршал. Капитуляция Японии. 2 сентября 1945 года. В этот день под актом о капитуляции Японии поставили свои подписи представители Советского Союза Соединенных Штатов Америки, Китая, Великобритании, Франции и других союзных государств. Этот день ознаменовал собой окончание Второй мировой войны, начавшейся 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. Эта страшная война длилась шесть лет и один день – 2189 дней. Акт о капитуляции Японии. Извлечение. «Мы, действуя по приказу и от имени императора японского правительства и японского императорского генерального штаба, настоящим принимаем условия декларации, опубликованной 26 июля в Потсдаме главами правительств Соединенных Штатов, Китая и Великобритании, который впоследствии присоединился Советский Союз, каковые четыре державы будут впоследствии именоваться «союзными державами». Настоящим мы заявляем о безоговорочной капитуляции союзным державам японского императорского генерального штаба, всех японских вооруженных сил и всех вооруженных сил под японским контролем вне зависимости от того, где они находятся. Настоящим мы приказываем всем японским войскам, где бы они ни находились, и японскому народу немедленно прекратить военные действия, сохранять и не допускать повреждения всех судов, самолетов и другого военного и гражданского имущества, а также выполнять все требования, которые могут быть предъявлены верховным командующим союзных держав или органами японского правительства по его указаниям. Настоящим мы приказываем японскому императорскому генеральному штабу немедленно издать приказы командующим всех японских войск и войск находящимся под японским контролем, где бы они ни находились, безоговорочно капитулировать лично, а также обеспечить безоговорочную капитуляцию всех войск, находящихся под их командованием. Настоящим мы даем обязательство, что японское правительство и его преемники будут честно выполнять условия Потсдамской декларации, отдавать те распоряжения и предпринимать те действия, которых в целях осуществления этой декларации потребует верховный командующий союзных держав или любой другой назначенный союзными державами представитель. Власть императора и японского правительства управлять государством будет подчинена верховному командующему союзных держав, который будет предпринимать такие шаги, какие он сочтет необходимыми для осуществления этих условий капитуляции. Вывод советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года. В этот день советские войска были выведены из Афганистана. Вывод наших войск из Афганистана начался в соответствии с заключенными в апреле 1988 года Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг Демократической Республики Афганистан. СССР обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля следующего года. По официальным данным, в первые три месяца Афганистан покинули 50 183 военнослужащих. Еще 50 100 человек вернулись в СССР в период с 15 августа 1988 года по 15 февраля 1989 года. Ныне этот день отмечается как день памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества. Население афганских кишлаков провожало нас в основном дружественно. В некоторых поселениях люди выходили с цветами и приветливо махали вслед. За время марша не было произведено ни единого выстрела в местах возможных засад и в населенных пунктах по договоренности с родовыми авторитетами. На борт наших боевых машин садились старейшины, которые служили своего рода гарантами безопасности наших военнослужащих. Мы не остались в долгу у населения, им были переданы наши хорошо обжитые городки с налаженной инфраструктурой. Особую ценность представляли собой артезианские скважины которые стали источниками водоснабжения многих кишлаков. Конечно же, для наших солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров возвращение на родину стало настоящим праздником. В свежевыстеранном обмундировании с подшитыми подворотничками, развернутыми полотничами, на которых были написаны наименования подразделений, наши воины эффектно смотрелись при пересечении границы. На бортах боевых машин были надписи «Я вернулся, мама». На всех направлениях были развернуты пункты санитарной обработки, все с удовольствием помылись после дороги, продезинфицировали обмундирование, привели в порядок боевую технику и вооружение. Кухни не дымили, почти по всей границе, обоняние солдат дразнил запах вкуснейшего туркменского, узбекского и таджикского плова. Из старым лад приграничных населенных пунктов встречали наших воинов. На митингах, посвященных выходу из Афганистана, выступили руководители республик, приграничных районов, солдаты, офицеры, интернационалисты. Встречая своих сыновей из многих регионов СССР приехали родители. Они искренне благодарили офицеров за возвращение домой их возмужавших мальчишек, После обильных обеда и ужина мото группы приняли походный порядок и совершили марш в заранее подготовленные районы базирования вдоль государственной границы с Афганистаном. И М. Коробейников из воспоминаний. Операция в Южной Осетии. 8 августа 2008 года. В этот день президент России объявил о начале операции по принуждению к миру в зоне вооруженного конфликта в Южной Осетии. Вооруженный конфликт начался в августе 2008 года между Грузией с одной стороны и самопровозглашенными республиками Южной Осетии и Абхазии, а также Россией с другой. Обстановка в зоне грузино-осетинского конфликта Начала резко обостряться, и активные боевые действия начались в ночь на 8 августа, когда Грузия подвергла Цхенвал обстрелу из реактивных установок ГРАД. А потом ее войска начали штурм города с применением танков. Соответственно, днем 8 августа президент России объявил о начале операции по принуждению к миру в зоне конфликта. В регион были введены значительные российские силы. В течение нескольких суток российские войска совместно с юго-осетинскими вооруженными формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, а также во взаимодействии с абхазскими силами из Кадорского ущелья в Абхазии. Временно заняв ряд прилегающих к конфликтным зонам районов Грузии, российская армия без боя заняла западногрузинский город Зугдиди и грузинские солдаты оставили город Гори. Боевые действия продолжались до 12 августа включительно, а потом президентами Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России был подписан план мирного урегулирования конфликта. Так называемая Пятидневная война имела значительные геополитические, экономические и иные последствия. В частности, 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств а 2 сентября Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией. Глава МИД России СВ Лавров тогда заявил, что причинами ввода российских войск в зону конфликта стала агрессия Грузии против неподконтрольных ей территорий Южной Осетии и последствия этой агрессии. Гуманитарная катастрофа, исход из региона, 30 тысяч беженцев, гибель российских миротворцев, и многих жителей Южной Осетии. Действие грузинской армии в отношении мирных жителей С.В. Лавров квалифицировал как геноцид. Он отметил, что большинство населения Южной Осетии граждане России, и что ни одна страна мира не осталась бы безучастной к убийству своих граждан и изгнанию их из своих жилищ. Операция в Сирии. 30 сентября 2015 года. В этот день началась военная операция России в Сирии. Эта военная операция – участие вооруженных сил Российской Федерации в боевых действиях на стороне правительственных войск и проправительственных военизированных формирований в ходе гражданской войны в Сирийской Арабской Республике. Впервые в истории постсоветской России страна повела боевые действия за пределами территории бывшего СССР. Военные успехи России в Сирии стали важным противовесом поддержки США, так называемой «умеренной оппозиции». Мощные удары российских ВКС по базам террористов в Сирии способствовали значительным успехам наземных сил Сирии и их союзников. Окруженная в Аляппо, группировка, находясь под регулярными обстрелами и бомбардировками, стала нести существенные потери. И в этом была заслуга не западной коалиции, а именно армии Сирии и российской военной авиации. Это интересно. За все время нахождения российской авиации в Сирии не было ни одного документально подтвержденного факта бомбардировки гражданских объектов, населенных пунктов и жертв среди мирного населения. Освобождение Алеппо 22 декабря 2016 года. В этот день был полностью освобожден от захвативших его террористов крупный сирийский город Алеппо. 29 ноября 2016 года к полудню большая часть территории Восточного Алеппо, в которой проживали более 90 тысяч человек, была освобождена от террористических исламистских группировок. К 11 декабря 96% территории Алеппо было взято под полный контроль сирийской правительственной армии. Боевиков зажали на участке 8,5 квадратных километра. Утром 14 декабря обе стороны объявили о полном прекращении огня на всей территории города. А уже 15 декабря началась операция по эвакуации людей из районов восточного Алеппо ранее занятых сирийской вооруженной оппозицией. На место прибыли десятки автобусов и машин скорой помощи, которые позже направились в сторону идлиба под присмотром беспилотных летательных аппаратов российского центра примирения враждующих сторон. По данным Международного комитета Красного Креста, среди эвакуированных было до 1000 раненых мирных жителей. Ранее в российском генштабе прогнозировали, что из города выйдут 5000 боевиков и члены их семей. 16 декабря сирийская армия завершила операцию по освобождению восточной части города Алеппо, которая ранее была подконтрольна боевикам. Однако в отдельных кварталах города все еще засели группы радикальных террористов, которые продолжали нападать на правительственные войска, устраивая взрывы и обстрелы. 22 декабря Алеппо был полностью освобожден, а 23 декабря 2016 года министр обороны России СК Шойгу доложил президенту России Владимиру Владимировичу Путину об окончании операции по освобождению города. В тот же день Владимир Владимирович Путин поздравил с освобождением города законного президента Сирии Башара Асада. 14 февраля 2019 года в Сочи состоялся саммит России, Турции и Ирана, посвященный сирийскому кризису. Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани приняли совместное заявление, в котором подчеркнули твердую и неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Россия, Турция и Иран выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и соседних стран. Признание независимости ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года Россия признала независимость Донецкой Народной Республики ДНР и Луганской народной республики, ЛНР. Эти республики провозгласили свою независимость от Украины 12 мая 2014 года в ходе вооруженного конфликта в Донбассе. Начало специальной военной операции в Украине 24 февраля 2022 года примерно в 5 часов утра по киевскому времени началась специальная военная операция. СВО в Украине. Российские войска вошли на территорию Украины. В боевые действия также включились войска ДНР и ЛНР. Целями СВО изначально были заявлены демилитаризация, то есть разоружение Украины и ее денацификация, то есть зачистка ее территории от неонацистов и националистов. Кроме того, целями СВО являются признание Крыма российской территорией со стороны Украины, освобождение и защита Донбасса, а также достижение нейтрального, внеблокового статуса Украины. В глобальном смысле причинами СВО стали война коллективного Запада против России для ее ослабления и смены правительства на марионеточное. И, наконец, причиной СВО стало массовое распространение в Украине нацизма и русофобии, а также постоянный террор жителей Донбасса, среди которых сотни тысяч являются гражданами России.